Глава 52. В двух километрах от дороги, на которой ожидалось появление конвоя с заключенными, на обочине шоссе у заправочной станции стояли два тягача с длинными серебристыми цистернами. На них было написано «Пропанит». Водители машин находились неподалеку. Эта остановка у заправки была им необходима, чтобы проезжавшие мимо полицейские не стали выяснять, куда и зачем везут такой огнеопасный груз. Но раз машина стоит у заправочной станции, значит все в порядке. Администратор станции, удивленный тем, что прибыли никем не заказанная машина, спустился с вышки, откуда он наблюдал за работой станции, и, подойдя к водителям, поинтересовался, что им нужно. Те сказали, что заблудились, но теперь вроде разобрались, куда им ехать. После этого они сели в кабины и цицерны покатили дальше. Администратор посмотрел им вслед, не понимая, куда в жилом районе могли вести эти цицерны. Ведь заправки располагались только вдоль шоссе. Однако водители тягачей и не собирались искать другие заправки. Они загнали машины между двумя находившимися на реконструкции зданиями. Среди строительных лесов и штабелей с материалами цистерны выглядели уместнее, чем в каком-нибудь дворе. К тому же и до позиций, с которых предстояло стартовать к дороге, отсюда было довольно близко. На чердаке производственного корпуса керамической фабрики ждали своего часа снайперы ячейки. Их 14 винтовки с бронебойными пулями должны были сыграть в будущей операции важную роль предстояло достать упрятанных с забронированными стенками охранников, чтобы те во время штурма не нанесли вред Рамону Альваресу. Сам Сайрус с группой в шесть человек, приехав на двух внедорожниках, прятались недалеко от аэропорта, в кустах Орешника на обочине. Оттуда была видна дорога, с которой броневик с Рамоном должен был повернуть в сторону города. Оружие группы было упрятано в тайники с двойным дном, которыми оборудовали все четыре джипа. Эта предосторожность была не лишней. Случалось, полиция останавливала на удачу внедорожники, надеясь поймать торговцев наркотиками или оружием, поскольку такая публика обожала огромные машины на толстых колесах. Сайрусу внедорожники нужны были для дела, чтобы в случае необходимости можно было гоняться по газонам, не задумываясь о высоте бордюров. Пока он с комрадами поджидал полицейский броневик, Ингрид с еще двумя бойцами расположилась на чердаке трехэтажного дома и через слуховое окно наблюдала за участком дороги возле фабрики. Время от времени Сайрус интересовался обстановкой. Все ждали, когда появится машина с сотрудниками контрразведки, которые перед провозом заключенных по маршруту обязаны были его проверить. Впрочем, проверку маршрута можно было провести незаметно, Сайрус это понимал, однако ему хотелось наверняка знать, что контрразведчики выбрали именно этот маршрут. В случае изменения маршрута ячейка еще... Могла вмешаться, однако там им пришлось бы просто уничтожить Рамона, ничего другого они уже не успели бы. Наконец на дороге появилась недорогая машина, очевидно казенная. Белесые разводы на ее боках говорили о том, что она не закреплена ни за одним из сотрудников, и ею временно пользуются все безлошадные. В машине сидели двое, Ингрид решила, что это долгожданная проверка. Подтверждая ее догадки, автомобиль притормозил и съехав на обочину остановился. Из него вышли двое и стали лениво осматриваться, глядя то на фабричный корпуса, то на ряды близлежащих домов. Один из мужчин закурил, затем небрежно махнул рукой, и оба сели в машину. Они проехали еще метров триста и снова остановились. Ингрид ожидала, что они опять выйдут, но нет, машина набрала скорость и скоро скрылась за поворотом. Сомнений не оставалось, это была проверка.